Год 1897. 5 января. Москва. Все нечего записать хорошего о себе. Нет потребности работы, и бес не отходит. Был нездоров дней шесть. Начал перечитывать воскресенье, и, дойдя до его решения жениться, с отвращением бросил. Все неверно, выдумано и слабо. Трудно поправлять испорченное. Для того, чтобы поправить, нужно первое. Попеременно описывать ее и его чувства и жизнь. И положительные и серьезный ее, и отрицательные и с усмешкой его. Едва ли кончу. Очень все испорчено. Вчера читал статью Архангельского «Кому служить?» и очень радовался. Комментарий первый. Дописал записную книжку, и вот выписываю из нее. Второе. К запискам сумасшедшего или к драме. Отчаяние от безумия и бедственности жизни. Спасение от этого отчаяния в признании Бога и сыновности своей ему. Признание сыновности есть признание братства. Признание братства людей и жестокий, зверский, оправдываемый людьми небратский склад жизни, неизбежно приводит к признанию сумасшедшим себя или всего мира. Комментарий первый. Рукопись статьи Архангельского «Исповедь о том, как он пришел к религиозно-нравственному учению Толстого». Конец комментария. «Нынче 12 января. Москва. Рано утром. Не сплю от тоски. И не виновата ни желчь, ни эгоизм и чувственность, а мучительная жизнь. Вчера сижу за столом и чувствую, что я и гувернантка, мы оба одинаково лишние, и нам обоим одинаково тяжело. Разговоры об игре, дузе, гофмана, шутки, наряды, сладкая еда идут мимо нас, через нас. И так каждый день и целый день. Не на ком отдохнуть. Таня бедная и желала бы когда-то, да слабая, слабыми духовными потребностями натура. Сережа и Илюшин. Бывает в жизни у других хоть что-нибудь серьезное, человеческое, ну, наука, служба, учительство — Докторство, малые дети, не говорю уж заработок или служение людям, а тут ничего, кроме игры всякого рода, и жранья, и старческий флирт или еще хуже, отвратительно. Пишу с тем, чтобы знали хоть после моей смерти. Теперь же нельзя говорить. Хуже глухих кричащие. она больна. Это правда, но болезнь-то такая, которую принимают за здоровье и поддерживают в ней, а не лечат. Комментарий второй. Что из этого выйдет? Чем кончится? Не переставая, молюсь. Осуждаю себя и молюсь. Помоги, как ты знаешь. Комментарий второй. Она больна. Софья Андреевна Толстая. Конец комментария. Страница шестьдесят третья. Пятнадцатое января. Москва. Рано утром. Почти всю ночь не спал. «Проснулся от того, что видел во сне все то же оскорбление», — комментарий третий. «Сердце болит. Думал, все равно от чего-нибудь умирать надо. Не велит Бог умирать ради его дела. Надо так глупо, слабо умирать от себя, из-за себя. Одно хорошо — это то, что легко вытесняет из жизни. Не только не жалко, но хочется уйти от этой скверной, унизительной жизни». Думал, и особенно больно и нехорошо то, что после того, как я всем божеским служением Богу жизни, раздачей именью, уходом из семьи пожертвовал для того, чтобы не нарушить любовь, вместо этой любви должен присутствовать при унизительном сумасшествии. Нынче ночью думал, как надо написать памятку. Это теперь главное, и надо захватить, пока не умер. Комментарий четвертый. Комментарии. Третий. Смотри примечание 39-е к дневнику за 1896 год. Четвертое. Замысел был осуществлен в 1901 году в статье «Солдатская памятка». Конец комментария. 4 февраля 1897 года. Никольская у Алсуфьевых. «Я здесь уже четвертый день» и «Невыразимая тоска». Пишу об искусстве плохо. Сейчас молился и ужаснулся на то, как низко я упал. Думаю, спрашиваю себя, что мне делать. Сомневаюсь, колеблюсь, как будто я не знаю или забыл, кто я, и потому что мне делать. Помнить, что я не хозяин, а слуга, и делать то, к чему приставлен. С каким трудом я добивался и добился этого знания, как несомненно это знание, и как я мог все-таки забыть его, не то что забыть, а жить, не применяя его». Соня без меня читала этот дневник, и ее очень огорчило то, что из него могут потом заключить о том, что она была нехорошей женой. Я старался успокоить ее. Вся жизнь наша и мое последнее отношение к ней покажет, какой она была женой. Если она опять заглянет в этот дневник, пускай сделает с ним что хочет, а я не могу писать, имея в виду ее или последующих читателей, писать ей как будто свидетельство». Одно знаю, что нынче ночью ясно представил себе, что она умрет раньше меня, и ужасно стало страшно за себя. Третьего дня я писал ей, что мы, особенно вновь и понемногу, что всегда бывает особенно твердо, начали сближаться лет пять или четыре тому назад. И хорошо бы, чтобы это сближение все увеличивалось до смерти одного из нас, моей, которой я чувствую очень близка. Ну, довольно об этом. Выпишу, что думал за это время». Страница 64. 1. В конце концов, всегда властвуют те, над которыми производится насилие, то есть те, которые исполняют закон непротивления. Так женщины ищут прав, а они властвуют именно потому, что они подчинены и были еще суть силе. учреждения во власти мужчин, общественное мнение во власти женщин. И общественное мнение в миллион раз сильнее всяких законов и войск. Доказательство того, что общественное мнение в руках женщин. То, что не только устройства жилищ, пищи определяются женщинами, расходуют богатство, следовательно, руководят работами людей-женщины. Успехи произведений искусств, книг, даже назначения правителей определяются общественным мнением, а общественное мнение определяется женщинами. Хорошо, кто-то сказал, что мужчинам надо искать эмансипацию от женщин, а не наоборот. Второе. К воззванию. Комментарий пятый. Обличайте обманщиков, распространяйте истину и не бойтесь. Если бы распространять обман и убийство, то понятно, что было бы страшно. А то вы будете распространять освобождение от обмана и убийства. Кроме того, и нет основания бояться. Кого? Они обманщики и убийцы, знают, что они обманщики и убийцы, и сами боятся. Помню, раз в деревне служивший у нас слабый вялый 12-летний мальчик... Поймал на дороге и привел огромного здорового мужика-вора, унесшего из передней полушубок. Третье. Поэты, стихотворцы, выламывают себе язык так, чтобы быть в состоянии сказать всякую мысль всевозможными различными словами, чтобы из всяких слов уметь составлять подобие мысль. Таким упражнением могут заниматься только люди несерьезные. Так оно и есть. Пятое. Двадцать раз повторял, и двадцать раз, как новая, приходит мысль о том, что спасение от всех волнений, страхов, страданий, как физических, так и в особенности духовных, в том, чтобы разбить в себе иллюзию единства своего духовного «я» с физическим. И это всегда можно. Когда разбита эта иллюзия, то «я» духовный может страдать только от того, что он связан с физическим, но уж не от голода, боли, печали, ревности, стыда и так далее». В первом случае, пока он связан, он делает то, чего хочет физически я. Сердится, осуждает, бронит, бьет. Во втором случае, когда он отделен от физического, он делает только то, что может освободить его от мучительной связи, а освобождает только проявление любви. Шестое. К статье об искусстве. Когда целью искусства признается красота, то искусством будет все то, что для известных людей представляется красотой, то есть все то, что нравится известным людям. Страница 65. пятая. Седьмое. Записано. «Вред искусства, в особенности музыки, и хотел написать, что забыл, но пока дописал, вспомнил. Вред искусства тот главный, что оно занимает время, скрывает от людей их праздность. Знаю, что оно вредно и для производящих, и для воспринимающих, когда оно поощряет праздность, но не вижу ясного определения того, когда оно позволительно, полезно, хорошо». Хотелось бы сказать, что только тогда, когда это есть отдых от труда, как сон, но не знаю еще так ли. Восьмое. К воззванию. «Вы ошибаетесь, бедняки, если думаете устыдить или растрогать или убедить богача, чтобы он поделился с вами. Он не может этого сделать, потому что видит, что вы хотите того же, чего и он, что вы боретесь против него тем же средством, которым он борется против вас». Вы не только убедите его, но заставите его уступить вам только тем, что он не станет искать того же, что он. Не станете бороться с ним, а перестанете бороться, перестанете и служить ему. Девятое. Если искусство – цель не добро, а наслаждение, то и распределение искусства будет иное. Если цель – его добро, то оно неизбежно распространится на наибольшее число людей. Если цель – его наслаждение, то оно сосредоточится в малом числе. Не точно и еще не ясно. Десятое. Искусство есть, я написал, пища, но лучше сказать, сон, необходимый для поддержания духовной жизни. Сон полезен, необходим после труда, но сон искусственный вреден, не освежает, не ободряет, но ослабляет. Одиннадцатое. Слушал контрапунктное пение капелла. Это уничтожение музыки, средство извращения ее. Нет мыслей, нет мелодии, и берется какая попала бессмысленная последовательность звуков, и сочетание этих последовательностей, ничтожных, составляется какое-то скучное подобие музыки. Самое лучшее, когда кончается последний аккорд. Комментарии. Пятое. Толстой задумал воззвание против существующего строя – В результате длительной работы составились две статьи. Неужели это так надо? И где выход? Смотри полное собрание сочинений, том 34. Конец комментария.